Глава вторая. Полет прошел довольно быстро. Я слушала музыку, а Мира что-то читала. Время пролетело незаметно, и вскоре мы почувствовали, как самолет начинает снижаться. Я приоткрыла глаза и увидела знакомый пейзаж. Сердце забилось быстрее, но в душе продолжала таиться тревога. «Мы почти дома», — огласила я, стараясь придать себе уверенности. Мира ответила мне мягкой улыбкой. После приземления мы отправились за багажом. Подруга первой забрала чемодан с багажной карусели и отошла в сторону, дожидаясь меня. А пока я искала свои вещи, откуда ни возьмись, появилась собака и начала обнюхивать Миру, после чего громко залаяла на ее чемодан. Я обернулась, заметив, как Мира растерялась. Собака не выглядела дружелюбно, а ее лай стал настоящей сенсацией среди пассажиров, привлекая к нам всеобщее внимание. «Эй, ты чего?» Испуганно попятилась подруга, а животное предупреждающе зарычало, заставляя ее замереть. «Мира, не шевелись!» — крикнула я, наконец-то, найдя свой чемодан, и бросилась к ней на помощь. «Что происходит?» — обратилась я к приближающемуся к нам мужчине в форме. «Похоже, собака учила что-то запрещенное, придется обыскать», — сообщил тот, не выражая никаких эмоций. «Да что за вздор, такого не может быть!» — возмущенно воскликнула я. — Тише, тише, — сказал мужчина, поднимая руки. — Ничего страшного, просто стандартная процедура. Мы проверим ваши вещи. Я в замешательстве смотрела на Миру, которая в панике прижимала чемодан к себе, словно это могло ей как-то помочь. — Что за ерунда, у нас нет ничего запрещенного, — настаивала я, пытаясь защитить подругу. — Я понимаю, но нам нужно пройти этот процесс, — ответил полицейский, — вы уже вы из кармана рацию. Пожалуйста, пройдите на досмотр. Я вздохнула, понимая, что тут не поспоришь. Мы и так уже потеряли слишком много времени, поэтому лучше пройти это быстро и не застревать на полдня в аэропорту. Тем более, что нам не о чем переживать. Ладно, — сказала я, бросив взгляд на миру. Давай сделаем это. Мы вместе прошли в специальную комнату, где открыли чемодан, и полицейский начал проверять содержимое, тщательно осматривая каждую вещь. Всё проходило гладко, но в какой-то момент он излёг странный пакет, обмотанный скотчем. Что это? Мужчина внимательно посмотрел на миру. Я не знаю. Замерла та, побледнев. Впервые вижу. Она говорит правду, это не наша. Вмешалась я, начиная паниковать. Мы просто студентки, возвращаемся домой. Настаивала чувство, как адреналин закипает в крови. Мы ничего не скрывали и не делали. Это должно быть ошибкой. Полицейский не проявлял ни капли сострадания, его лицо оставалось каменно невозмутимым. Он снова посмотрел на пакет, затем на нас, и я поняла, что эта ситуация может обернуться настоящей катастрофой. «Вы обе обязаны объяснить, откуда этот предмет», потребовал полицейский и вызвал подкрепление. «Мы вообще не знаем, что это такое», вскрикнула Мира. Ее голос дрожал от страха. «Мы только что прилетели, у нас нет никаких запрещенных вещей». Вскоре в комнату вошли еще несколько человек в форме, один из которых снимал происходящее на камеру. Они отложили этот странный пакет на отдельный стол и аккуратно прорезали его канцелярским ножом. Я в ужасе заметила, как из него просыпалось что-то белое. Внутри все сжималось, и меня накрыло ощущение, что мы оказались в страшном фильме. Как мы могли очутиться в подобной ситуации? «Вам необходимо пройти с нами». — сказал полицейский, и его коллега, который стоял рядом, подошел ближе. «Ладно, хорошо», — выдавила я, поежившись. «Но сначала мне нужно сообщить родителям». Моя просьба встретила ледяное молчание. Полицейский, казалось, не собирался уступать. Я почувствовал, как внутри тревога достигает предела. «Вы не можете просто так забрать нас», — попыталась я возразить, чувствуя, как голос дрожит. «Мы ничего не сделали. Это не обсуждается» произнес один из полицейских, безразлично взглянув на меня. «У нас есть основания подозревать, что ваша подруга могла быть вовлечена в незаконные действия». Мира смотрела на меня с ужасом в глазах. Я понимала, что должна успокоить ее, но сама терялась в догадках. «Что нам делать?» Чем больше я вспоминала, тем яснее становилось, что эта ситуация не имеет ничего общего с реальностью. Мы всего лишь прилетели домой. Как могли оказаться в этом странном и страшном сюжете? Вскоре нас вывели в коридор, и я не могла не обратить внимания на взгляды прохожих. Мне было стыдно и неловко. Я чувствовала, что все неправильно. Но как же трудно что-то изменить в таких обстоятельствах. Постарайся не паниковать, — тихо шепнула я Мире, когда нас повели в допросную. За нами приедут, и мы все объясним. Что, если они не поверят, — спросила она, и в ее голосе звучало отчаяние. «Давай просто будем честны», — ответила я, стараясь выглядеть как можно спокойнее. «Мы никогда не использовали ничего нелегального и не знаем, откуда этот пакет». Когда мы вошли в допросную комнату, у меня закололо сердце. Внутри сидело двое, они смотрели на нас с интересом и настороженностью, будто мы были подозреваемыми в крупном преступлении. «Присаживайтесь», — сказал один из них, указывая на стулья. «Я неохотно села рядом с мирой». Нас принялись допрашивать, задавая одни и те же вопросы вновь и вновь. «Когда вы прибыли в аэропорт?» — спросил один из полицейских, наклонившись вперёд. «Несколько часов назад», — ответила я, стараясь говорить уверенно. «Ваша подруга утверждает, что вы прибыли вместе, но этот предмет», — он указал на пакет, лежащий на столе, — «был у неё в чемодане». «Но это не наш», — воскликнул я, почти в отчаянии, глядя на миру. «Мы ничего не знаем об этом». К моему удивлению, у одного из полицейских на мгновение мелькнула усмешка, но он тут же скрыл ее, продолжив опрашивать нас в том же тоне. «Где вы были до этого? Каков был ваш маршрут?» Я пыталась объяснить, но слова путались, страх не давал мыслить здраво. «Вы должны понять, что эта ситуация очень серьезная», — произнес второй полицейский, его выражение оставалось каменным. Если мы найдем улики о том, что вы были вовлечены в незаконные действия, последствия для вас весьма будут серьезными. Я подняла взгляд на мир, увидела ее страдания и поняла, что должна взять на себя ответственность за нас обеих. Моя смелость все еще боролась с чувством абсолютной беспомощности. «У нас нет ничего запрещенного», — начала я, но снова почувствовала, как у меня перехватывает дыхание. «Мы просто студентки, прошу вас, позвольте позвонить родителям». В этот момент дверь открылась, и в комнату вошел водитель моего отца. Его появление было таким неожиданным, что я не могла поверить своим глазам. Он выглядел взволнованным, но при этом сдержанным, видимо, стараясь не показать всей тяжести ситуации. «Алиса!» – воскликнул он, прежде чем подойти ко мне. Полиция остановила его, и я увидела, как Петр Алексеевич начинает говорить с ними. «Петр Алексеевич!» – воскликнул я, надеюсь, что он сможет остановить этот кошмар. «Мы ничего не сделали, позвоните папе. Он посмотрел на меня, и я заметила, что его глаза полны сожаления и обеспокоенности. Я знаю, произнес он, затем вновь обернулся к полицейским. Эти девочки невиновны. Я сам не понимаю, что произошло, но я уверен, что это просто недоразумение. Давайте разберемся вместе. Мои губы задрожали от облегчения, когда я поняла, что он пришел нас защитить. «Я уже вызвал адвоката, без него мы больше не скажем ни слова», обозначил Петр Алексеевич, и в его голосе прозвучала настойчивость и уверенность. Полицейские переглянулись, но в их глазах все еще оставалось недоверие. А мы сидели в оцепенении, почти не дыша, надеясь, что вскоре все разрешится. «Хорошо», — наконец сказал один из них, — «мы подождем и проведем дополнительное расследование. Но пока оставайтесь здесь».